Глава 12 «Хватит дрыхнуть!» Опера вырвал из приятной полудрёмы гадкий голос черпака. «Одному-то подетаскали спать!» «Да, как сказать...» Опер неторопливо поднялся на ноги и силой потер лицо. «Лучше одному, чем за волосатые жопы хвататься!» «Ты это...» — миг озлился черпак. «За такие слова можно и пулю схватить!» «Ты стрелять умеешь, милый?» Десантник хрустнул с уставами, собираясь начистить харю, взорвавшемуся конвоиру. «Смотри, как бы самому не пораниться. Плакать станешь». «Кобзда тебе, ухарь!» Заорал сбешенный мужик и выхватил пистолет. Раздался, едва слышный свист разрываемого в воздухе. Опер материализовался позади орущего черпака и точным ударом в затылок уложил того в дорожную пыль. Пистолет он выронил и сейчас пытался достать большой охотничий нож. — Ты перед тем, как рот открывать... — поучительно произнес оперы, наступил черпаку на руку. — Сперва узнай, кто перед тобой. — Все, все! — испуганно заблеял валяющийся в пыли мужик. — Мужик, успокойся, я пошутил! — Поехали! — скомандовал опер. — Хватит время терять. — Все слышали? — прикрикнул на собравшийся фунт и бросил уже поднимающимся черпаку. «А ты поедешь со мной?» Люди шустро разбежались по машинам, и вскоре колонна уже пылила дальше, направляясь к месту встречи. Опер, сидя на пассажирском сидении передней машины, внимательно глазел по сторонам, выискивая место возможных засад. Но все было чисто. «А ты черпака уделал?» Вдруг заговорил с ним водила. «Дар у тебя интересный, а этого придурка давно пора было урезонить». «Пора-то, может, и пора!» — откликнулся пальмётчик, сидящий позади. «Вот только и врагов наживать не стоит, а то так можно ночью и перо в бочину получить». Опер лениво повернул голову к водиле. Его пальцы продолжали барабанить по дверной ручке. Черпок сам напросился. Равнодушно бросил он. «Если бы не полез ко мне, до сих пор бы сидел с целой мордой». Пальмётчик хмыкнул, перезаряжая ленту. «Ну да, ну да». Только вот его кореша теперь тебе спину крестить будут. У них память долгая. Пусть попробует Опер усмехнулся, глядя в боковое зеркало. Может, хоть развлечение будет. А то едем, едем. А вокруг ничего интересного. Скукота. Водила крутанул руль, объезжая разбитую колымагу, которая уже вросла в землю. Ты, парень, либо очень крутой, либо очень глупый. В Тикси такие долго не живут. Посмотрим. Опер потянулся земну. «Кстати, сколько еще до точки?» «Час, не больше. Если, конечно, эти уроды с не придумали встречаться». Польмётчик вдруг оживился. «Говорят, у них ментат, девчонка». Глаза, мол, у кошки, зелёные. Опер приподнял бровь. «Надо же, прям как у кошки. А уши тоже». «А да что, Ха, из этих, любителей кошек?» Заржал польмётчик. «Нет». Опер ухмыльнулся. «Я больше по денебкам. У них сисек много». Машина тряхнула на кочке, и разговор заглох. А вскоре стало и вовсе не до него. «В бой!» — заорал фунт и вывалился из резко затормозившего джипа. «Засада!» Опер заметил неладное буквально парой секунд раньше, но поднять шум не успел. Сказывался мало опыт в таких операциях, но среагировал он моментально. Выпрыгнув в раскаленный воздух степи, Он тут же скрылся за широким бортом шишиги, на ходу передергивая затвор автомата. А вокруг уже вовсю шел бой. Конвоеры были опытными мужиками, да и в трусости их было сложно упрекнуть. Даже черпака. Резко щелкали выстрелы, пули выбивали искры из металлических бортов транспорта, поднимали фонтанчики пыли земли. Осторожно выглянув из-за колеса, опер рассмотрел нападавших. Их было довольно много. «Пес, мать твою!» Прабор мотал десантник. «Где вас носит?» И тут же, словно подслушав его мысли, в ухе щелкнул микрофон. «Видимо, бой будет через две минуты». Спокойный голос Свена пробился сквозь горячку боя. «Не дай схватить плюшку». Две минуты, так две минуты. опера снова выглянула и тут же почти в упор расстрелял какого-то мужика в темно-зеленом комбинезоне с красноватым бронежилетом на торсе. Броник оказался фуфлом так как очередь из автомата прошила его насквозь, заодно убив его носителя. Пока они оборонялись довольно успешно. План неприятеля захватить их врасплох, если и сработал, то не совсем так, как те рассчитывали. Возможно, защитники колонны могли и выстоять, но нападающих было слишком много. Вскрикнул и забрызгал кровью с кусками мозгов водила, что вез опера. За соседней машины сразу два бойца получили пули в головы и выбыли из боя. «Снайпер!» — запоздало заорал Опер, сообразив, кто выкашивает их бойцов. «Фунт! Все слышали?» — крикнул Фунт оставшимся бойцам. «Не высовывайтесь, если не хотите получить поле в лоб!» Пальба не прекращалась ни на миг. Пороховой дым сизой поземкой стелился над серой пыльной землей. Конвейеры изредка огрызались, медленно сокращая поголовье, подбираясь к ним врагов. Опер старался стрелять наверняка при каждом выстреле забирая одну жизнь за другой. Выглянув в очереда раз, десантник заметил три столба пыли, приближающихся с трех сторон в тылу предателей. Наконец-то, вот тебе и две минуты. Предатели, судя по всему, тоже заметили подкрепление, поэтому решились на отчаянный шаг. Грохнуло так, что заложило уши, а огромное облако мелкой пыли на пару мгновений ослепило людей. Автобус с плюшкой внутри буквально подпрыгнул на месте и кувырком улетел в сторону, громыхая при каждом соприкосновении с землей. «Плюшка!» Опера рывком попытался догнать кувыркающуюся машину. Сзади прораз громыхнуло, но потише, чем взрыв под их машиной. Застрекотали автоматы, бахнуло еще раз кто-то дико заорал, и вдруг наступила звенящая тишина. опер догнал наконец-то переставший кувыркаться автобус и запрыгнул в кузов. Люк, слава Стиксу, не заклинило, и вскоре на свет выбрался изредно помятый, но живой и веселый знахарь. «Вот это бабахнуло!» Улыбаясь, начал он рассказывать Оперу, что произошло. «А потом, как завертелось! Я как полетел, аж бутылку выронил!» «Ты в порядке?» Проигнорировал слова про булку Опер. «Конечно!» Обиделся Толстячок. «Я ж знахарь!» Опер заржал, отпуская напряжение последнего часа. Он хлопнул плюшку по плечу и жестом пригласил следовать за ним к дымящимся остовам машин. А там уже основали знакомые фигуры пса и его рейдеров, связывая руки выжившим предателям. «Ну вот и все», — подумал Опер. И тут же пуля выбила искру из металла кузова машины в считанных сантиметрах от головы плюшки. Коротко матекнувшись, Опер рывком переместился метров на 15 вперед, ближе к машинам прибывших. А там уже хорошо виднелись сцепившиеся фигуры. Одной из них был Свен, а вот вторая фигура поменьше — анимешка. «Здесь, что ли?» — спросил Свен, озираясь по сторонам. «И чем примечательно это место?» «Поворот дороги», — принялся объяснять космическому олуху прописные истинный пес. «Видишь, каменюки, там легко спрятаться самими и спрятать технику». «А точка встречи где?» — не сдавался Свен. «Можно же было тут и встретиться». «Можно», — согласился рейдер. Но парни с Дружного тоже знают это место и тоже опасаются засады. Три жемчужины висут, а это целое состояние. Хватит болтать. Влезла в разговор анимешка. Укрывайте технику, а я пойду осмотрюсь. Пошли, а то торчим на виду. Бросил Свен псу, провожая девушку влюбленным взглядом. Тот усмехнулся, но спорить не стыл. Кликнув парней, пес раздал приказы, указал места для размещения машин. Пару рейдеров послал осмотреться и найти места для лёжки. Свен работал наравне со всеми. Заодно-то и дело активируя свой дар для сканирования пространства неподалёку. Ничего подозрительного он таки не обнаружил. Но лишним не будет. Качаться-то надо. Пёс лениво наблюдал за всеми и иногда позёвывал. «Слушай, а расскажи мне про ваше время». Наконец повернулся он к Шелесту. «А что рассказывать?» Задумался Шелест. Космические корабли, врата, силовая броня и разное оружие. Это ещё какое? Пёс подошёл ближе и вопросительно посмотрел на наёмника. Типа, как мы видели при встрече? Ну да. Кивнул ему Шелест. Тяжёлые боевые бластеры. Экзоскелеты видел? Так вот, в них встроена система жизнеобеспечения и силовое поле защиты. Даже в космосе можно в них болтаться. Можно. Усмехнулся Шелест. Но недолго. Батареи жрать будет нещета. А кто у вас там живет? Интерес пса только разгорался. Ты говорил, у вас есть шестиглазы какой-то? Да, кого только нет. Шелест махнул рукой. Есть плеоны. Это вообще полупрозрачные слизняки Но ушлые ребята, хоть и им противные на вид. Есть осьминоги. Есть типа кошек, тоже умнорасан. Не хуже нашего умника. А бабы? Пес наконец-то добрался до самого интересного. Тоже разные. И как они? «А как без них?» – хохотнул Шелест. «Самое необычное – это…» Договорить им не удалось. Их увлекательное общение грубо прервала мадам-снайпер. «По машинам!» Анимешка резко вскочила на ноги и бесстрашно спрыгнула с довольно высокой каменюки. «Мы ошиблись. Засада была раньше. Километр примерно. Там уже бой вовсю». Бойцы кинулись убирать маскировочные сетки, водилы спешно заводили моторы. Пес прыгал между редерами как чертики, раздавал пинки и приказы. Свернулись буквально за минуту. Широкие рубчатые колеса вгрызлись в сухую почву, и машины рванули на выручку. «Видим бой. Будем через две минуты». Наплевав на маскировку, Свэн связался с опером. «Не даем схватить плюшку». Моторы ревели, пыль поднималась столбом за транспортом. Пёс матерился, на чём свет стоит, коря себя за такой тупой просчёт. Место для засады было идеальным, но предатели, видимо, решили иначе. А не предупредил их кто? Подумал пёс, не веривший в высокий интеллект грабителей. Но кто мог? Две минуты пролетели как миг. водителя резко ударили по тормозам, пуская транспорт юзом. Рейдеры, как горох, посыпались из кузовов. Пёс и Свен, не сговариваясь, на ходу выпрыгнули из джипа и тут же залегли. Слаженный залп выкосил сразу человек пять, не ожидавших такой подставы с тыла. Несколько противников обернулись и открыли огонь по вновь прибывшим, но основная масса продолжала яростные попытки уничтожить колонну со знахарем Да что вас! Псу явно надоело это возне, и он метнулся в джип за гранатометом. Такая идея пришла в голову не только ему. Еще два бойца уже поднимали хищные зеленоватые металлические трубы. Две гранаты ушли практически одновременно и накрыли ближайших предателей. Бах! Следом пошли еще две гранаты, направленные чуть дальше, прямо в кучу основной группы грабителей. Выстрелы прекратились. Лишь дикий визг храненного бойца разнесся по месту сражения. Щелкнул выстрел из снайперской винтовки. Крик резко оборвался, и бойцы стали подниматься из серой мелкой пыли. Это была победа. трупы врагов в зеленоватых комбинезонах живописно украшали сухую, неприветливую землю. Те, кто еще был жив, были оглушены и сидели, тупо мотая головами в попытках прийти в себе. Рейдеры уже были среди них, оттаскивая трупы в сторону и связывая руки выжившим. Свен улыбнулся. Потерь среди своих не было. Обернувшись в сторону дымящейся колонны, он увидел спешащего к нему опера в сопровождении несуразного толстячка в круглых очках. Он сделал пару шагов навстречу, как вдруг сзади сухо-щелкнул выстрел из винтовки. Свен увидел искры из борта машины совсем рядом с лохматым толстячком. Он резко обернулся. «Анимешка?» Он не мог поверить своим глазам. «Ты охренела?» «Заткнись!» – прошипела девушка и бросила винтовку на землю. «Ты чего творишь?» Свен не понимал, что происходит, и что ему делать в такой ситуации. «Сейчас узнаешь». Анимешка вытащила большой нож и рывком приблизилась к десантнику. Приставив нож к его горлу, она прошептала. «Теперь понятно». Свен стоял как соляной столб, никак не верив в то, что объект его воздыханий сейчас его будет убивать. Скорее всего, так бы и случилось, но пёс был категорически против сокращения рядов славных космических бойцов. «Ай-яй!» -ай". Он резким движением вывернул руку с ножом и точным, сильным ударом отправил девушку в глубокий нокаут. «Вот от кого не ожидал, так это от тебя». Девушка кулем рухнула вниз. Из разбитой губы брызнула кровь. Она успела только коротко ругнуться, после чего сознание покинуло ее тело. Свен тоже грязно выругался. Только, понимаете, нашел себе объект для ухаживания, тут... Правда, пес его немного успокоил. Сказал, что она какая-то странная была, заторможенная. Есть шанс, что это не сама девка виновна, а какой-то кукловод. Свен за эту мысль тут же ухватился. «Вот и я вам говорю, не могла такая славная девчонка плохого замыслить». Горячо защищал он свою, не первую, конечно, но яркую и горячую любовь. «Погоди, так распыляться!» Все тот же пес остудил его запал. «Оса проверку проведет и точно скажет». А пока нам бы узнать надо, какая скотина нас дала. Живые там вроде остались. Шелест кивнул. Трое из нападавших выжили. Правда, представляли они собой весьма неприятное зрелище, но говорить могли. Их-то и решили допросить. Со всей строгостью и умением которого, как оказалось, у пса было многое. Хватило бы на всех, а уж на троих, таки подавно. Приготовив спек, чтобы не подохли раньше времени и остальные пыточные инструменты, нож и пистолет, но ну и их хватит, как сказал рейдер, приступили к разговору по душам. Пленники сидели, прислоненные спинами к бочине автобуса, связанная одной веревкой. А морда их представляла собой весьма печальное зрелище. Одежда пропитана кровью и грязью. Пес внимательно осмотрел всех троих. Один, коренастый детиноц перебитый рукой, тупо смотрел вниз на землю. Второй... Тоще, с выбитыми зубами. Дрожал, как в лихорадке. Третий, самый молодой, с срваная раны на щеке. Видать, осколком зацепила. Тяжело дышал. Пес присел напротив них на перевернутом ящике и принялся медленно править лезвие ножа о кусок кожи. Его движения были неторопливы, почти ленивы. Но каждый звук лезвия заставлял пленников вздрагивать. «Ну что, друзья мои?» Он наклонился вперед. «Будем говорить по-хорошему, или мне вас на басурманское блюдо покромсать?» Троица молчала. Ридер поднялся, провел ножом по щеке коренастого. Тот лишь стиснул зубы, и тут заорал точей. «Мы... мы просто выполняли приказ! Нам сказали ждать караван!» «Приказ?» — усмехнулся пес. «От кого?» Молчание длилось, по мнению Ридера, слишком долго. Нож воткнулся в землю между ног коренастого по самому рукоять Тот вздрогнул, посмотрел из-под но промолчал. Пёс смелых любил, но не сейчас. «От... от мужика! Мы его не видели! Он записки нам передавал!» Выпалил Тощи. «Он сказал, что груз ценный, что можно срубить красных жемчужин. Одну нам обещал!» Пёс медленно кивнул, потянулся и выдернул нож. «А где сейчас этот мужик?» «Не знаю. Видит, Стикс, не знаю!» Голос парня сорвался на иск. «Он сказал ждать у развилки! Мол, сам потом появится!» Пес задумался, постукивая лезвием по ладони. Потом вдруг ухмыльнулся. «Ладно, раз такие осознательное...» Он поднялся, подошел к канистре с водой, налил стакан. «Пить хотите, нибудь?» Пленники переглянулись. Тащий первым потянулся к стакану дрожащими руками. «Спасибо», — прошептал он. «Не за что. Пес отошел». Хотел было что-то сказать, но в этот момент вдали раздался громкий протяжный вой. Пес грязно выругался. Этого нам только не хватало. В колонии, поднимая тучи пыли, огромными скачками нёся здоровенный рубер, а за ним целая стая заражённых помельче.